Глава 18 Эвангелика Меллоу Следующее утро принесло нам удивительный сюрприз. Мы только сели завтракать, на этот раз вдвоем, когда дрожащий бледный дворецкий зашел в столовую и, запинаясь, что-то начал говорить. «Ваша светлость, там гость, там... Да что стряслось, мистер Дорикус?» — сурово спросил Сибрук. Но пожилой мужчина испугался еще больше, Цвет его лица стал похож на бумагу. «Это только сильнее разозлило герцога Мэллоу. Не знала я, что он так строг со слугами. Пришлось мне вмешаться, пусть и не хотелось этого делать. Мистер Дорикус, вы успокойтесь. Никто вас ни в чем не винит. Просто скажите, что случилось?» Сказала я дворецкому. «Там... там его величество», — прошептал все же мужчина. «Где?», Где? — в голос спросили мы с мужем. — В вашем кабинете. Он переместился туда, не знаю как. Я в этот момент отчитывал нерадивую служанку, что плохо вытирала пыль. А тут он. Девчонка сразу же в обморок упала, а я к вам пошел, его величество, велел. — Вот так новость, — сказал Сибрук и поднялся с места. — Пойду узнаю, что привело императора в Мелан. Ты продолжай завтрак, все хорошо. Стоило мужу выйти, как мысли только множились. Что могло случиться, что Алексиус Лакмирцкий почтил нас своим присутствием? Зачем императору понадобился Сибрук? Разве можно есть, когда мысли вовсе не о завтраке? Так и сидела, не притронувшись к еде. Пила только чай, пытаясь успокоиться. Прошло совсем немного времени, как за мной прислали служанку. Муж просил меня прийти в кабинет. Странно. Неужели я понадобилась императору? Было боязно от предстоящей встречи с его величеством, но я собрала себя по частям и двинулась к кабинету мужа. Войдя в комнату, я присела в глубоком реверансе, выказывая почтение перед монархом. «Встань, девочка!» — услышала я хриплый голос. «Значит, попаданка?» «Да, ваше величество!» — кивнула я в ответ. «И что ты видишь во мне, своей лунной магией?» — напряженно спросил император. Я перешла на внутреннее зрение и внимательно посмотрела на сидящего передо мной мужчину. От увиденного мне стало нехорошо. Все тело Алексиуса Лакмирского было в магической паутине. Что за паук такое сотворил? Сколько я читала о магии, но такого не встречала. Или эта магия чисто мира Сиэль? Как император сумел переместиться в Мелан? Ведь для использования портала нужно влить в артефакт немного своей магии. А магия монарха превратилась в огромную паутину, вытягивающую жизненные силы из императора. «Что это такое?» — прошептала я. Алексиус Лакмерцкий изменился в лице, но быстро взял себя в руки и сказал. «Значит, увидела. Что же? Хорошо. Будет проще объяснить вам то, чего я от вас хочу». И опять моя магия вклинилась, не слушая меня. Она рвалась к императору. «Неужели я смогу хотя бы облегчить его боль?» «Извините, но я вас перебью», — сказала я. «Моя магия просится к вам, а я привыкла ей доверять». «Лика, ты уверена?» — тревожно спросил Сибрук. «Я только учусь управлять этой силой. Скорее она меня ведет, чем я сама что-то делаю. И сейчас она просится помочь его величеству. Хотя бы немного». Я подошла к императору, протянула к нему руку, и он сразу вложил в нее свою бледную кисть. Лунная магия потекла в тело монарха, вымывая его изнутри, питая его сухие магические каналы. Было удивительно, но не все из них превратились в паутину. В самом центре магического источника еще теплился свет магии некогда сильнейшего мага. Через 15 минут я отпустила руку монарха. Мужчина вздохнул, открыл глаза, и с улыбкой проговорил «Благодарю, леди Евангелика. Мне давно не было так хорошо. Я настолько свыкся с болью, что и забыл, как легко дышится без нее. Присаживайтесь, леди. Разговор будет долгим». «Почему ты не сказал, Алик?» — прервал его Сибрук. «И что бы это изменило?» «Преемника-то я не мог найти. Но давай я расскажу твоей жене о причине моего недуга». Магия в империи поддерживается кристаллом единовластия. Это один из сильнейших артефактов Сиэля. Он творит много добра, но есть обратная сторона этой медали. Кристаллом управляет император, и ему достается, кроме единовластия, сильнейший откат. Обычно последствий для императоров нет. Негативные потоки магии нейтрализуются императрицей. Во время брачного ритуала Боги создают особую связь между императором и его невестой. Молодая жена без вреда для себя становится проводником магии кристалла. Жена вытягивает откатную магию, давая возможность императору спокойно жить и править. «Но у вас нет жены!» – прошептала я. «Верно. Моя императрица умерла, рожая наследника. Они оба умерли в тот трагический для империи день». «Наверное, я должен был уйти вслед за тесарией, но я не мог такого себе позволить. Я вынужден был править, пока не найду преемника». И терпели дикую боль. Опять же не сдержалась я. «Извините, я не должна перебивать вас, но для меня сложно представить те муки, которые выпали на вашу долю». «Не извиняйся, девочка. За ту помощь, что ты оказала мне, я разрешаю тебе перебивать меня. Но я продолжу». Сейчас у меня появился шанс найти долгожданного преемника. «Но как?» — не удержался сибрук. «Когда ты написал мне о том, что твоя жена владеет лунной магией. Я вспомнил, что когда-то читал о том, что лунный маг с помощью кристалла единовластия может найти будущего императора. Тогда я смогу передать ему власти. Вздохну спокойно». «Но если преемник окажется недостойным императорского трона?» — спросила я. Именно лунная магия дает возможность найти лучшего из лучших, сильнейшего из сильнейших. «Хорошо, это понятно. Кстати, ты нашел то, что искал? Не зря же мы терпели эти дни герцога Норта». «Нет. Думаю, он украл мой ключ от хранилища кристалла единовластия. Теперь осталась надежда на твой ключ, Сибрук Мэллоу». «На мой?» — удивился муж. «Ты о чем?» «Неужели ты еще не нашел его?» — с нотками недовольства произнес Алексиус Лакмирцкий. «Что я должен был найти?» — спросил Сибрук. «Ключ от хранилища кристалла единовластия Лакмирцкой империи. Запасной ключ хранится у главы рода Мэллоу», — объяснил император. «Ключ?» — задумчиво проговорил муж. «Мы недавно нашли тайник деда. В нем документы, его дневник и ларец». «Может быть, там и есть ключ? Кстати, не мешало бы найти и малый кристалл власти рода Мэллоу». «Найдете», — заверил сибрука его величество. «Но сейчас важнее найти запасной ключ. Чувствую, мое время истекает. Нужно как можно быстрее начать поиск своего преемника». «Разве такое возможно?» — спросил муж. «Насколько я знаю, кристалл единовластия лишь подтверждает кровь лакмирского рода в претенденте». они ищут нового. В этот раз все будет иначе. Мне в юности предрекли, что я буду последним императором в нашем роду. Так оно и получается. Достойных претендентов среди моего рода нет. — Наверняка твой кузен так не думает, — покачал головой Сибрук. — Это может только в страшном сне присниться, чтобы Зиновий стал императором. Более беспринципного и эгоистичного человека я не встречал. Получается, ты планируешь найти преемника из другого рода? Да, это единственный вариант. И в этом я должна вам помочь? Догадалась я. Все так. В прошлый раз смене власти помогла именно лунная магия. Значит, все проходило мирно, без революций? Спросила я, вспоминая историю моего мира. Власти того времени удалось предотвратить силовой переворот, хотя заговорщиков и тогда хватало. Именно лунная магия смогла настроить кристалл единовластия на смену рода и поиск претендента на роль императора. Но разве империя раньше называлась иначе? Поинтересовалась я. Из памяти Эвы я почерпнула информацию, что Лакмирская империя создавалась восемьдесят сотен лет назад. Или я ошибаюсь?» «Все так, леди Евангелика. Просто, когда новый император восходит на престол, то он берет новое имя рода и становится Лакмирцким. «Как интересно. Что же, я согласна помочь вам. Надеюсь, у меня получится помочь вам», — ответила я с улыбкой монарху. «Спасибо. Вы мой шанс спокойно дожить годы, отпущенные мне богами», — поклонился он передо мной. «Сип, «Так ты нашел ключ?» «Сейчас проверим», — сказал муж, доставая из пространственного кармана и сине-черный ларец. Стоило Сибруку поставить его на стол, как герб императорской семьи засветился. Он словно чувствовал его величество, знал, что тот рядом. «Открывай, Сиб, а это должен сделать ты», — произнес монарх. Муж молча открыл крышку ларца и удивленно ахнул. «Малый кристалл власти рода Мэллоу». «Мы нашли и его?» Наверное, императору стоило разгневаться на герцога Мэллоу, который забыл обо всем, взяв в руки реликвию своего рода. Сибрук словно слился с артефактом, впитывая его силу и мощь. «Не переживай, девочка, все хорошо», — сказал Алексиус Лакмирский, увидев тревогу на моем лице. «Он как будто не здесь», — прошептала я. «Даже про ключ забыл». «Сейчас они в другом измерении», — Глава клана Мэллоу и малый кристалл власти всегда думал, что Сибрук достоин быть императором. «Что? Вы считаете, что Сиб может стать императором?» Перебила я монарха, который лишь улыбнулся на мою несдержанность и спросил, «А ты хочешь этого?» «Не знаю. Если так получится, то я поддержу мужа, но это такая ответственность. Мне страшно даже от мысли, что я могу стать императрицей». Так что скорее нет, чем «да». Дело в том, что в пророчестве, которое я услышал в юности, говорилось, что власть после меня примет дракон. Но вот кто это будет, этого я не знаю. Сибрук наконец пришел в себя, тяжело вздохнул, затем поклонился артефакту рода, как живому существу. Это удивительно. Я на несколько мгновений увидел весь свой клан, свои земли, Узнал, где ожидать беспорядки, где засуху. Но самое интересное, кристалл мне показал, что на нашей территории есть залежи биронита. Император довольно улыбнулся и сказал. — Рад за вас. у артефакторов очень ценится. Наверняка скоро клан Меллоу станет богатым. — Неужели тяжелые времена закончились? — тихо проговорил муж. — Давно пора. кивнул его величество кстати а как тут поживал мой дорогой враг Сибрук скривился, как будто подумал о ком-то крайне неприятном О дружил ты на Малик худшего гостя и придумать сложно. С первых минут появления в Меэллоне он строил слуг, будто сам хозяин в замке пытался указывать и мне, но этот номер у него не прошел. Впрочем это все ерунда по сравнению с тем, что открылось совсем недавно. Я читал твое письмо и скажу одно: герцог Норт никогда не владел ментальной магией и он никогда не был способен к ментальным атакам. Так что здесь однозначно либо произошла замена личности герцога Норта, либо его магический фон был подвергнут корректировке. Это так, наши маги это заметили. Аура Норта измененная это однозначно. Нужно бы арестовать мерзавца, но я все еще надеюсь, он приведет меня к своему хозяину. «Думаете, что отец Эвы заговорщик?» — спросила я. «Верно. Это проверенный факт. Мои люди следят за ним уже давно», — сообщил император. «И как успешно?» — поинтересовался муж. «Иногда он пропадает от всевидящего ока тайной канцелярии. Мы агентов меняли». Но даже самые лучшие упускали его. Именно поэтому я и отправил Норта в Меллан в надежде, что ваши маги смогут найти способ отследить заговорщика. В этот момент Сибрук застыл, словно прислушивался к чему-то. Ему передают какое-то сообщение, догадалась я. Драконы же хорошо используют мысленную связь. — Вот же демон! — выругался он. — Что случилось? — встревожился император. — Сбежал, гад! Зло проговорил глава клана. То, что отец Эвы сбежал, стало неприятным сюрпризом для нас. Сибрук и Алексиус Лакмирский еще долго ругали герцога Норта. Я же молчала, давая им выплеснуть гнев. Сколько же новых слов я узнала. Не думала, что император умеет так ругаться. Когда мужчины немного успокоились, я проговорила. Я смогу определить, где находится герцог Норт. «Что?» В голос спросили у меня. Когда я наказывала его за жестокое обращение с дочерьми, я интуитивно повесила на мужчину маячок. В этот момент я и сама не понимала, зачем это сделала. Я же говорила уже, мной часто руководит магия. Словно лунные драконы подсказывают мне, что и как нужно делать. «Вполне возможно», — произнес монарх, тяжело выдохнув и откинувшись на спинку кресла. «И что бы мы делали без тебя, девочка?» «Сложно ответить на этот вопрос», — с улыбкой сказала я. «Думаю, великий дракон не зря прислал меня к вам. Так что вам нужно благодарить именно его». «Обязательно поблагодарим», — кивнуло его величество. Сибрук же вновь застыл. Ему опять что-то передавали драконы. Через минуту глава клана жестко проговорил. «Кажется, мы нашли метаморфа». «Кто это?» — выпалила я. «Он жив?» — спросил император. «Мертв». Судя по всему, Норт убил сообщника, прежде чем сбежать. Но интересно то, где нашли тело метаморфа? В старой заброшенной лаборатории деда, рядом с открытым тайником. «Кто это был?» — повторила вопрос я. «Единокровный брат Эйдена Тибрука. Он сейчас волосы на себе рвет. Мы с Калибом подозревали Вадима, но Эйдену не говорили. Уже два дня, как на Вадима повесили маячок. Уверенности не было, что тот не заметит слежку». Но, как оказалось, Метаморф был самоуверен, даже не подумал проверить маячок. Сегодня утром Вадим не явился на построение, и все привыкли к подобному его разгильдяйству. Идер Изерк, руководящий батальоном, куда входил Вадим, постоянно прикрывал его. Думаю, поэтому Эйден и не знал, как «хорошо» служил брат. Хотя, что бы он сделал? «Это незнание спасло ему жизнь», — произнес его величество. «Вполне может быть. Так вот, час назад выяснилось, что брат начальника гарнизона так и не появился на службе. Об этом узнал Калеб и сумел найти Вадима. Вернее, его тело». «Сочувствую Дероэдену, проговорила я. «Представляю, насколько тяжело другу мужа. Но, как сказал император, незнание реальной картины того, что делал брат, спасло жизнь начальнику гарнизона «Черных драконов». Следующая пара дней прошла как в тумане. Обсуждали смерть в стенах замка. Да и побег герцога Норта внес еще больше разговоров. Почему-то все твердили, что это сбежавший гость убил брата, начальника гарнизона. Сам же Дерейден заявил об отставке. Он считал, что потерял доверие главы клана. Сибрук же пока отправил его в инспекцию по отдаленным областям клана, как посоветовал Алексиус Лакмерцкий. Император предложил повременить с решением. Всем нужно свыкнуться с мыслью, кем был метаморф. Для многих это стало шоком. Ведь Вадим Тибрук был на хорошем счету, примером для младшего поколения. Пусть испускали ему многие вольности, но для драконов он был братом начальника гарнизона, тем и сложнее было принять его предательство. Император так и остался у нас. Это я отговорила его перемещаться в столицу. Магия вновь съедала монарха, принося немалую боль. Я как могла... помогала его величеству, но все понимали, что нужно скорее отправляться в хранилище кристалла единовластия, лишь передав трон преемнику Алексею Славкмерцкий вздохнет спокойно. Визит в хранилище немного откладывался. Нужно было тщательно расследовать деяния Вадима. Как оказалось метаморф оставил за собой большой след преступлений, и это даже не то, что он творил от лица других членов клана и его главы Вадим и от своего имени сделал немало плохого. Что же хуже всего, так это то, что он подставлял собственного брата, порочил его имя, рассказывая небылицы о характере и поступках Дера и Дена. Временно возглавил гарнизон Дер Конор Литрак, Мой бывший охранник, лучший менталист среди драконов. По сути, кому кроме него быть начальником гарнизона черных драконов? Он же насквозь видел каждого». У меня же остались двое охранников. Сибрук сказал, что пока охраны мне хватит. По мне и этого не надо, но мужу виднее. Или это мне по статусу полагались охранники? Может и так. Было и нечто удивительное за эти дни. Это изменившаяся Дарси. Девушка помогала мне вникать в дела замка, помогала постигать азы магии. Как-то так получилось, что мы сдружились с сестрой Эвы. Эта новая версия леди Дарси мне понравилась. Она была близка мне по духу. Дарси заново представили его величеству, и Алексиус Лакмерцкий остался доволен скромной леди. На просьбу найти ей мужа монарх ответил, что подумает. Но он надеется, что леди сама найдет себе мужа за ближайшие полгода. А пока же опеку над девушкой передали Сибруку, как мужу ее сестры. а самого же герцога Норта, объявили в розыск. «Тайная канцелярия ищет нашего бывшего гостя». Я даже подсказала им точное место, но Оливеру Норту каждый раз удавалось ускользнуть от ищеек, словно он знал, где и когда готовят на него засаду. Он, как хамелеон, сливался с окружающим миром и пропадал. Или он, так же, как и Вадим, стал метаморфом? А может, он всегда им был?